Глава 19. План в лучших традициях ультранасилия насилия Скубиду и русского фольклора. Статус загрузки фазы 90,1%. Тактика – неотъемлемая часть любой битвы. Конечно, сильный имбецил, размахивающий мечом во все стороны – это опасно. Но куда опаснее, если эту силу использовать с умом? Я бы мог сказать, что битва – это нечто возвышенное и героическое, но нет. В реальной жизни битва – это всего лишь борьба за шанс на выживание. А в этом деле любые методы хороши. Возьмем, к примеру, битву при Каннах. Ганнибал Барка – парень, который наверняка мог бы участвовать в современных ток-шоу, изящно завел римлян в ловушку. Его армия была меньше, но благодаря искусной тактике он окружил и уничтожил практически всю армию противника. Вывод прост – Иногда достаточно лишь смекалки, чтобы победить даже самого сильного противника, или убежать от него. Конечно, атака Ани не нанесла урона десятому, однако в основе ее лежала куда более важная задача. Позади десятого всего в паре метров стояла тележка с огнетушителями. Кто-то явно решил, что их лучше оставить тут, вместо того, чтобы разнести по этажам. И вот сейчас этот маленький акт Лени стал нашим шансом. Огненный столб Ани охватил тележку своим жаром, и через мгновение раздался взрыв. Один за другим огнетушители начали взрываться, выбрасывая облака густого белого дыма. Конечно, был более простой способ сбежать, использовать невидимость. Но в таком случае спастись мог бы только я. Десятый беспорядочно метал вокруг себя лезвие, покрытые фиолетовым пламенем, но ни одно из них не попало по нам. У нас не было какого-то конкретного плана. Бежать, бежать и еще раз бежать на верхний этаж, где должны были быть Серж, Ева и раненый искатель. В голове у меня вертелась мысль о том, что больница насквозь пробита огромным осколком барьера, который разделил ее ровно на две части, и у нас не было готовой идеи, как пробить эту хрень. Однако лучше решать проблемы по мере их поступления. Верхний этаж встретил нас разрушением. Однако была в этом и положительная сторона. Видно, Десятый в порыве гнева запустил одно из лезвий прямо в свой же барьер и пробил в нем дыру. «Как там говорится? Не кидай в других кинжалы, в себя же попадешь!» Аня крикнула, что палата, где лежит искатель, находится сразу за поворотом. Мы побежали вперед, перепрыгивая через трещины в полу и остатки стен. В голове всплыли слова Десятого. «Ты – бомба замедленного действия!» Получается, частица и навык моего оружия связаны. Теперь понятно, почему после каждого ее использования тело болело так, будто что-то разрывает меня изнутри. После активации второго уровня навыка боль усилилась настолько, что хотелось просто упасть и сдохнуть. И если его слова были правдой, то получается, что каждый раз эта частица высвобождает все больше энергии, разрушая мой организм. Бомба замедленного действия. Если энергии станет слишком много... «Стоп! Отставить думать! Решать проблемы по мере их поступления! По мере поступления!» Мы вбежали в палату. Ева стояла, облокотившись на старый металлический стол, рядом с ней сидел Серж, державшись за свой бок, из которого текла кровь. Аня сразу же бросилась его лечить. Искатель лежал на кровати. Его дыхание было тяжелым, а показатели на мониторах будто сошли с ума. Над ним парил щит, пробитый большим осколком барьера а странный глаз на поверхности щита наблюдал за каждым нашим действием. «Почему вы так долго?» – выкрикнула Ева. Ее голос дрожал от напряжения. «Угодили в ловушку!» – ответила Аня, переводя дыхание. «А где два девяносто «Братан, не поверишь, но они будто в воздухе испарились!» – закричал Серж, но тут же скорчился от боли. «Мы встретили их по пути. Они бежали впереди нас». «Но как только поднялись на верхний этаж и открыли дверь, будто испарились!» Попыталась объяснить Ева, но было видно, что она сама ничего не понимает. «Нам срочно нужен план, но для начала надо понять, что вообще тут происходит!» «Выкладывайте, что вам известно!» Тут в дело вступила Аня. Точнее, не вступила, а залетела без тормозов. «Глава гильдии и его помощник сражаются с двумя драконами снаружи, их призвал десятый», Он назвал себя одним из десяти вестников сфер. Ему нужен Лео, а точнее то, что у него внутри. А внутри у него частица, сила которой может уничтожить все живое. А поместила ее в Лео его виртуальная ассистентка. А еще она обладает сознанием и может принимать решения самостоятельно. А еще она и первый искатель убили одного из вестников. А теперь десятый гонится за нами, чтобы заставить Лео сделать Харакири через сердце». «А еще больница насквозь пробита осколком барьера, но нам повезло. Десятый пробил его своей атакой, и мы смогли до вас добраться». Она тараторила так, будто поставила перед собой цель сказать все на одном дыхании. «Видели бы вы эти лица». Серж так и сидел, открыв рот. А вот реакция Евы была странной. Было такое ощущение, что в голове у нее наконец-то сложился некий пазл, мучивший ее долгое время. «Нам надо выбираться отсюда!» Скомандовала она. «Надо добраться до главы гильдии, тогда мы спасены!» — воскликнула Аня. «Нет!» — отрезала Ева. «Мы должны выбраться отсюда, но так, чтобы нас не заметили. Но предупреждаю, назад дороги не будет. Я никого не потащу за собой насильно!» Она сделала паузу и посмотрела на меня. «Разве что у тебя нет выбора. Остальные должны решить сейчас — идти со мной или остаться тут и попытаться добраться до главы!» Аня и Серж переглянулись, однако их решение прозвучало синхронно и быстро. Будто они выбирали не путь, от которого зависит их будущее, а вкус сиропа к кофе. «Стоп, стоп, стоп! Я один тут ничего не понимаю!» Возмутился я, оглядывая всех. «С тобой мы еще поговорим, но можешь радоваться. Ты не виновник всех бед, а всего лишь пешка в чужой игре!» Объявила Ева и выглянула в коридор. «Сейчас у нас две проблемы!» Продолжила она. Первая — некий десятый, сражаться с которым равносильно самоубийству. Вторая сводится к барьеру, который нас окружает. Я несколько раз пыталась его пробить, но все тщетно. «Знаешь, я не хочу ставить под сомнение гениальность твоих выводов, но вот этот здоровяк, напичканный трубками и проводами, а еще торчащий из его щита осколок барьера, тоже одна из наших проблем», — выпалил я, глядя прямо на Еву. «Вот он, итог сдерживания эмоций в себе. Нервный срыв». Однако Ева настолько спокойно отнеслась к моим словам, что стало даже неловко. Его защищает проклятый артефакт. Видишь глаз на щите? Он реагирует на все, что приближается к Искателю. А сам щит настолько прочный, что смог выдержать падение этого осколка. Вот только я не думаю, что это была случайность. Враг почувствовал всех 99-х и решил быстро вывести их из игры. В дальнем конце коридора раздался взрыв. Выглянув, Ева заметила, как некто медленно шел в их сторону. «Времени у нас все меньше. Нужно срочно придумать, что делать дальше». Она сделала небольшую паузу и посмотрела на меня. «Может, твоя... мира?» Подсказала Аня. «Да. Может, она что-то предложит?» Я бы с удовольствием у нее спросил, но барьер 10 блокирует ее. Так что наше с ней общение сводится к получению сообщений на языке абракадабры. «Вот и первый этап плана», — объявила Ева. «Мы должны уничтожить барьер вокруг больницы». «Не хочу вставлять палки в колеса, но как мы это сделаем? И если никто не заметил, снаружи установлен еще один барьер», — выпалил я, тыча пальцем в окно. «Барьер уничтожим не мы, а тот, кто его установил. Судя по всему, вы его очень сильно разозлили, и он атаковал, не рассчитав силы. Осталось сделать так, чтобы он это повторил». Второй барьер я тоже заметила, однако не думаю, что он такой же мощный, учитывая его размеры. Возможно, выбравшись из зоны первого барьера, мы вернём твоего ассистента». «Конечно, сложно было понять смысл послания Миры, однако эмоциональный посыл был очевиден. Знаешь, она поддерживает твою идею». Я бы даже сказал слишком, учитывая количество восклицательных знаков в ее сообщении. «Осталось придумать план?» Спросив это, я заметил, что все смотрят на меня. «Придумать план, верно?» Конечно же, план был. Прямо по заветам самой надежной команды профессионалов на свете. «Если вы думаете, что я говорю про элитную группу спецназа особого назначения, спешу огорчить. Вы ошибаетесь». Существует более отбитая и профессиональная группа, а говорю я о команде Скубиду. Там, где не проедут танки, а любой облаченный в броню спецназовец трижды подумает и перекрестится, команда Скубиду ду пройдет без лишних вопросов. Так вот, главной особенностью их плана является приманка, функция которой заключается лишь в том, чтобы загнать противника в определенное место и желательно выжить при этом. Так как собаки под рукой не оказалось, роль приманки выпала мне. Меня вытолкнули в коридор, где я тут же встретился взглядом с десятым. «Я тут подумал и решил принять твое предложение, но есть одно условие. Поймай меня!» Едва закончив фразу, я активировал невидимость и сорвался с места, бросившись к лестнице, ведущей на крышу. Звуки шагов десятого раздались за спиной. Острое, как бритва лезвие, со свистом рассекло воздух, едва не зацепив меня. Я бросился в сторону, выбив дверь в одну из палат. «Ты действительно считаешь, что такие жалкие фокусы помогут тебе сбежать?» В голосе десятого слышалась явная насмешка. «Думаю, сейчас он чувствовал себя хищником, загнавшим добычу в угол». Он медленно приближался. Звук его шагов становился все ближе и ближе. «Даже если бы ты овладел невидимостью в совершенстве, тебе бы это не помогло», — продолжал он. «За тобой тянется след хаоса частицы. От него не избавиться. Стоило тебе один раз использовать силу частицы внутри барьера, и я сразу заметил тебя». Я прижался к стене, лихорадочно оглядываясь. «Пустые кровати, перевернутые тумбочки, разбросанные шприцы. И что из этого может меня спасти?» Шаги десятого остановились прямо у двери палаты. Его силуэт показался в проеме, и я почти слышал, как он усмехнулся. «Все кончено!» — сказал он, и его голос был пропитан холодной уверенностью. И тут раздался голос Сержа. «Братан, держи подарок!» За спиной десятого появилась кровать с искателем. Она неслась на него на полной скорости, будто танк на штурм. Серж изо всех сил толкал ее, а щит, парящий над кроватью, полностью окутал ее словно кокон. Десятый обернулся слишком поздно. Кровать с треском врезалась в него. Вместе с ним она выбила стену с окном и полетела вниз. Раздался грохот, звон стекла и гневный крик. Я медленно поднялся, пытаясь осознать, что вообще сейчас произошло. «Что это было?» Только и смог выдавить я, обернувшись к выбегающим из палаты Ане и Еве. Ева коротко усмехнулась, поправляя волосы. «Убили сразу трех зайцев». «Во-первых, спасли искателей из больницы. Его защищает проклятый артефакт, так что с ним все будет в порядке. Во-вторых, разозлили десятого», — добавила Аня, ухмыльнувшись. «И в-третьих, выиграли время, чтобы добраться до крыши». Закончила Ева. Я покачал головой, пораженный этой абсурдной тактикой. «Не знал, что вы фанаты ультранасилия в лучших традициях скубиду и русского фольклора». Снаружи раздался яростный вопль. Не знаю, спасли ли мы искателя, но было очевидно одно. Десятый определенно вышел из себя. Крыша встретила нас не прохладным ветерком летнего дня и прекрасным пейзажем, а разрушениями, царящими вокруг. Разъяренный десятый взлетел на крышу. Его глаза горели. Может, разозлить его все-таки была не самая лучшая идея? Пробормотал я, наблюдая за ним. Едва ступив на крышу, десятый поднял руку, и перед ним материализовались два волка из красного стекла. «Скажем так, они не выглядят слишком сильными», заявила Ева, глядя, как волки ступают по крыше. «Вот только есть одна проблема», — вмешалась Аня. «Лео и я уже встречались с такими. Их нельзя ранить обычным оружием». «Отлично. И как вы их победили?» Аня посмотрела на меня. Оружие Лео внезапно загорелось фиолетовым пламенем, и раны, оставленные им, не затягивались. Она сделала небольшую паузу и продолжила. Но потом... «Было адски больно!» Прервал я ее. «И больше я не хочу это повторять!» Ева усмехнулась. «Считай, что тебе повезло. Мы втроем займемся этими зверятами, а ты окончательно выведи его из себя». Волки явно не привыкли к прилюдям. Один из них бросился на Еву, но она увернулась от атаки и нанесла удар своим навыкам рассечения пространства. Ее кинжал буквально разрезал пространство, разделив волка на две части. Но как только его тело распалось, оно мгновенно восстановилось. «Ну вот, проверили!» Бросила она, едва успев уклониться от новой атаки. Второй волк переключился на Сержа. Тот встретил его удар, подняв щит. Когда зверь повторил атаку, Аня обрушила на него огненный столб. Волк своем слетел с крыши, но, зацепившись пастью за край, снова взобрался. Пока остальные сражались с волками, я сконцентрировался на главной проблеме. «Знаешь, я не понимаю, почему ты продолжаешь сопротивляться?» Сказал десятый, шагнув вперед. «Мира использовала тебя для своих целей. А знаешь, зачем ты на самом деле нужен ей?» Смех десятого разнесся по округе. Первый Искатель спутал все ее планы. Перед смертью он использовал специальный алгоритм, который они разработали вместе с Мирой. Однако он стал что-то подозревать и внес в него несколько новых переменных. Мира думала, что знала о всех переменных, однако одну Искатель скрыл от нее. Он втайне владел проклятым артефактом, который наложил на частицу особый барьер, и Мира не могла самостоятельно использовать ее. Ей нужен был резервуар. Тот, кого будет не жалко. Вещь, которую можно выбросить в любой момент. Вот кто ты на самом деле. Знаешь, почему ты так сильно всех бесишь? Перебил я. Потому что говоришь и говоришь. Я бросился вперед, но десятый увернулся от моего удара и словно в насмешку ударил меня коленом в живот. Боль пронзила тело, но я сумел устоять. Уровень состояния здоровья 80%. Высокий. «Мало!» – Прохрипел я, вновь атакуя, но он поймал мою руку. Мгновение. Резкая боль пронзила все мое тело, а рука безжизненно повисла. Следующим был удар локтем по лицу. Моя голова отозвалась болью, а мир перед глазами стал расплывчатым. Десятый поднял меня одной рукой, рассматривая как куклу. «Жалкое зрелище!» – произнес он и бросил меня к краю крыши. Я ударился спиной о бетон и едва не скатился вниз. Поднимаясь, я почувствовал, как все тело ломит от боли. Уровень состояния здоровья 30%, низкий. «Почти», — пробормотал я. «И это все? Знаешь, а я тут вдруг понял. Десять вестников сфер. И ты десятый. Интересно, у вас там распределение номеров по силе или по умственным способностям? Хотя это не важно. Ты все равно последний». Десятый вытянул руку, и вокруг нее закрутилась энергия. Ее мощь была ощутима даже на расстоянии. Он обрушил атаку. Но я успел откатиться в сторону. Энергетический поток разнес то место, где я только что стоял. «Видный экзамен на меткость ты сдал хуже всех. Наверное, именно для таких, как ты, на писсуары клеят муху!» — крикнул я, убегая на другую сторону крыши. Десятый метал в мою сторону шары, состоящие из энергии хаоса. А они плавили все, чего касались. Я укрылся за стеной, но он обрушил новую атаку, расплавив ее. Сквозь пар и пыль я услышал его шаги. Все ближе. «Я хотел убить тебя быстро. Удар в сердце. Но теперь я позабочусь о том, чтобы подыхал очень медленно. Сначала сожгу твои ноги. Затем оторву руки». «А когда ты не сможешь двигаться, начну плавить твою грудную клетку, пока не доберусь до сердца!» Голос десятого дрожал от злости. «Ну так давай! Вот он я!» Я взмахнул рукой, словно приглашая его к действию. Но внутри все сжалось, как после шаурмы с вокзала. «Черт, стою прямо на краю крыши. Надеюсь, их план сработает. А то не знаю, что было бы больнее». «Садистские манипуляции этого психа или падение с такой высоты?» «Что, боишься промахнуться?» — кричал я, балансируя на самом краю крыши. «Хотя да, лучше подойди ближе, вдруг снова облажаешься!» Лицо десятого искривилось в злобной гримасе, которую вряд ли смог бы повторить Джим Керри в свои лучшие годы. Его руки вспыхнули фиолетовым пламенем, и воздух вокруг него словно задрожал. «Представь, что ты в «Матрице», — «Ты просто в матрице!» «Если Нео смог, сможешь и ты!» «Отличие всего в одной букве!» Подбодрил я себя с трудом, сдерживая равновесие. Десятый резко выбросил вперед обе руки. Луч смертоносной энергии полетел прямо на меня. В очередной раз жизнь пронеслась перед глазами, и в очередной раз я убедился в том, что она была слишком короткой. «Идеальный баланс!» Закричал я и будто в замедленной съемке откинулся назад. Мир перевернулся. Луч пролетел прямо над моей грудью, обжигая воздух. Позади раздался грохот. Барьер, окруживший нас, треснул, а затем разлетелся на тысячи светящихся осколков. Они с грохотом упали на землю, хороня под собой все подряд. «Рассечение пространства!» — раздался крик Евы. Изогнутая линия света прорезала крышу прямо под десятым, и он полетел вниз. Но, как говорится, чтобы заколоть гроб, нужен не один гвоздь. В момент падения десятого Серж с удивительной точностью сбросил сверху двух стеклянных волков, прямо ему на голову. Раздался грозный вой. «И от меня подарок не забудь!» – закричала Аня и, стоя у самого края, подняла руку. Из ее ладони вырвалась яркая вспышка, и огромный столб огня устремился следом за десятым. «Я все еще балансировал в позе Нео на краю крыши». Навык очень быстро расходовал мою выносливость, которая и так из-за полученных ран восстанавливалась со скоростью черепахи-инвалида. «Лео, держись!» Ева первой бросилась ко мне и, ухватив за здоровую руку, помогла подняться на ровную поверхность. Через секунду рядом оказались Серж и Аня. «Знаете, если я выживу, пойду работать в бродячий цирк акробатам. Может, там хоть не каждый день будешь смотреть в лицо старухи с косой?» Я попытался улыбнуться, но, судя по их лицам, выглядел скорее жалко, чем остроумно. «Тебе нужно срочно залечить раны!» Аня потянулась ко мне, но я резко остановил ее. «Нет, подожди. Нам может понадобиться навык моего проклятого артефакта, а эта собака сработает только при критическом уровне здоровья». «Нам нужно уходить! Сейчас же!» Произнес Серж и поднял руку. «Защитный купол!» Над нами возник яркий купол, блестящий, как слюда под солнцем. Его энергия окружила нас защитой. «Прыгаем!» – скомандовала Ева. «Да, если кто-то говорит вам фразу из серии «Если все прыгнут с крыши, ты тоже прыгнешь?» «Знайте, существуют ситуации, когда стоит просто плыть по течению. Даже если нужно прыгнуть с крыши. Но не пытайтесь повторить это без кристаллоискателя. Не раздумывая, мы все вместе ринулись вниз. Защита поглотила удар от падения, но под нашими ногами образовалась огромная дыра». Пыль поднялась в воздух, заставив меня разразиться кашлем и проклятиями. Но, к счастью, никто, кроме моей психики, не пострадал. Мы покинули территорию госпиталя, перепрыгивая через обломки и осматриваясь на каждом шагу. В небе продолжали кружить два дракона. Их оглушительный рев смешивался с грохотом взрывов и криками. Где-то там, наверху, глава гильдии Иида все еще вели бой. Однако разрушение барьера привлекло их внимание. Снаружи барьера начали собираться военные, полицейские и искатели. Странная, конечно, была картина. Внутри барьера были практически одни руины. Разве что нескольким зданиям повезло, и они обрушились только наполовину. А вот за границей барьера в домах даже стекла не вылетели. Я заметил, как военные выпустили несколько очередей в барьер, а один из искателей, подлетев в воздух, обрушил на него свой удар. Однако ничего из этого не сработало. «Сюда!» Резко бросила Ева, показывая на полу развалившийся магазин через дорогу. Мы, не раздумывая, нырнули внутрь. Внутри царил полный бардак, как после «Черной пятницы». И я не про расизм. Перевернутые стеллажи, осколки стекла под ногами и разбросанные везде продукты. «Сиди тут и не шевелись!» – скомандовала Аня, бросившись ко мне. «Не могу смотреть, как другие страдают!» – сказала она, указав на мою руку. Аня активировала навык исцеления, и знакомое тепло охватило мое предплечье. Вздохнув с облегчением, я взглянул на кристалл. Уровень состояния здоровья 50%, средний. «Ну что, какой у нас теперь план? Ждать, пока этот псих нас найдет, или пока драконы нас испепелят?» Спросил я, облокотившись на стойку с товарами для животных, которая каким-то чудом уцелела. «Интересно, из чего же делают этот корм, что он даже апокалипсис может пережить?» «Для начала узнаем, вернулась ли возможность общаться к твоему ассистенту», объявила Ева, посмотрев на мой кристалл. «Скажи ей, если еще раз назовет меня ассистентом, ее смерть будет медленной и мучительной!» «Уведомления приходят... без искажений», пробормотал я. «Однако, думаю, голосовой режим еще не восстановился». «С чего ты это взял?» спросила Ева, подозрительно посмотрев на меня. «Интуиция!» Пожал плечами я. «Давайте лучше обсудим, что делать дальше». Я не успел договорить, как позади нас что-то громко затрещало. Здание госпиталя, уже изрядно поврежденное, начало рушиться. Полетели камни, стены осыпались, а из руин вырвалось ярко фиолетовое пламя, захватывающее все вокруг. Десятый, как ни в чем не бывало, выходил из этого ада. Вокруг его рук струилась энергия хаоса. По дороге к границе барьера бежали десятки выживших людей. Скорее всего, они надеялись, что искателям или военным удастся разрушить барьер и спасти их. Но у десятого были другие планы. Он взмахнул руками, и из его ладоней вырвался поток энергии. Фиолетовое пламя сожгло все на своем пути, оставив от людей лишь горстки пепла. «Знаете...» — я выдавил нервный смешок. «Думаю, стоит держаться ближе к драконам». «Нам надо как-то разрушить второй барьер». Холодно произнесла Ева, наблюдая за происходящим. «Может, попросим его вежливо?» Кивнул я на десятого. «Один раз он уже нам помог. Используй навык проклятого артефакта. Высвободившейся мощи частицы хватит, чтобы пробить дыру в барьере, но нужно подойти к нему вплотную». «Ты шутишь, да?» Произнес я, уставившись на кристалл. «Или снова убить меня решила?» «Знаешь, если мы тут не сдохнем, нас с тобой ожидает долгий и серьезный разговор». «Что она предложила?» Спросила Ева. «Она говорит, что я смогу пробить барьер своим навыком, но нужно подойти к нему как можно ближе». В гневе десятый продолжал уничтожать все вокруг. Энергия его смертоносного навыка превращала уцелевшие дома в руины. Взрывы гремели со всех сторон. Один из таких взрывов заставил нас прижаться к стене, пока волна жара не прокатилась по улице. «Мне кажется, этот план слишком рискованный, да и состояние Лео после использования его навыка...» «Сильно ухудшается!» Аня явно был не по душе такой план. Ева задумалась, но все же покачала головой. «План действительно рискованный, и я не знаю, можно ли доверять твоему ассистенту, но других идей у нас пока нет. Бежать на пролом будет самоубийством, придется прибегнуть к крайним мерам». Последние слова Ева произнесла со странной ноткой сожаления. Она начала объяснять план. А я тем временем краем глаза смотрел, как десятый поджигает очередное здание. Не знаю, что из этого выйдет, но одно могу сказать точно. Если мы выберемся, я точно впишу несколько имен в список тех, кого собираюсь обходить стороной до конца своих дней.